Глава 19. Монстры бывают разные. Целых три небесные монеты и артефакт развития. А кроме этого еще меч легендарного качества, как раз на пятнадцатый уровень. Правда, мне бы больше подошел жезл, но имбу тоже нужно одевать. Меч похитителя душ. Качество. Легендарное. Уровень пятнадцатый. Физическая сила. Плюс сорок. Сила магии. Плюс сорок. Игнорирование физической защиты противника – 30%. Игнорирование магической защиты противника – 30%. Кража жизни 50 – 50% от нанесенного урона. Навык 1. Воскрешение мертвых. Позволяет поднять до 10 мертвецов, которые будут сражаться на вашей стороне. Максимальный уровень мертвецов – 15. Перезарядка навыка – 100 минут. «Навык второй. Похищение души. Позволяет захватить душу убитого монстра или человека. В любой момент вы можете призвать захваченную душу, и она будет сражаться за вас в виде призрака, пока не погибнет. Обратно отозвать ее нельзя. Развеять призрака можно простой мысленной командой. Внимание! Перезарядка навыка 24 часа». «Нихера себе!» – изумился я еще больше, прочитав описание. «Не то слово, ёпта!» Также же удивился Имба. «Да это же меч некроманта какого-то!» «Не просто некроманта, а похитителю душ», — поправил я его. «Да это... Это же настоящая Имба, ёпта!» Пришел он в полный восторг. «Ты хоть представляешь, какие это перспективы? Да у нас теперь бессмертное войско есть! Мы в одно лицо сможем эпицентры зачищать и города захватывать!» «Тихо, тихо, притормози!» Что-то ты сильно размечтался. Думаешь, десяток зомби сможет зачистить эпицентр или захватить город? Тем более максимальный их уровень пятнадцатый. Сомневаюсь я, что этого достаточно. Да блин, ну первые уровни зачищать будем. А если захватить душу посильнее, типа того призрака у входа, то и покруче сможем. Не все так просто. Некромантия везде под запретом. Ее только втихаря можно использовать. Втихаря и будем. Зайдем в эпик и погнали. Посмотрим, неопределенно заметил я а призрака этого командира мы ни хрена не осилим а если осилим так половина рейда поляжет оно нам надо проще договориться ну попробуй в голосе моего собеседника звучали явно скептические нотки но будь готов его замочить я только покачал головой посланника в храме не было а вот сфера манила меня своими редкими и крутыми артефактами но эпицентр был еще не зачищен а значит под конец монет может скопиться и побольше хотя по-хорошему нужно как-то поделить их на весь наш рейд, так что я не поддался искушению и вышел из храма. К тому же голова уже раскалывалась. Первое, что увидел снаружи, это призрака, стоявшего на ступенях и смотревшего на меня. Вы видели счастливого человека? Можете представить счастливого призрака? Я вот до этого момента не мог». «Ты меня удивил, древний», – прошелестел он. «Ты сдержал свое слово и избавил меня от оков плоти». «Теперь мы можем стать союзниками?» «Союзниками? Возможно», – задумчиво произнес призрак. «Доверие ты заслуживаешь. Я должен тебя отблагодарить». В этот момент над его головой появилась строка отношения. «Симпатия, 27 «Вот уж не думал, что у меня будут отношения с призраком, хотя с таким дружить выгодно. Есть и пить не просит, а убить может любого». «Ну вот принеси одно ядро». Я твердо смотрел на монстра, и мы квиты. «Ну или помоги зачистить этот эпицентр. Сам же сказал, тебе больше энергии достанется». «Зачистить». Призрак задумался на несколько минут, а я тем временем пообнимался с радостными девушками и принял поздравления от своих спутников. Вот хорошо, когда народ так искренне переживает за своего командира. «А он чего?» – поинтересовался у меня сумароков, кивнув на задумавшегося призрака. «Да я тут предложение ему одно сделал, вот он думает над ним». «Предложение?» – недоверчиво переспросила Джайна. «Монстру?» «Монстры разные бывают, менторским тоном заметил я. Тебе ли не знать об этом?» «Ну вот не знаю. Не доверяю я тем, кого не могу контролировать», – покосилась она на него. «А я почему-то верю», – пожал я плечами. «Что с твоей рукой?» – заметила травму Соня. «Да получил дебаф какой-то, теперь не могу ею пользоваться. Давай подлечу». Сказала она и, не дожидаясь ответа, взяла мою руку в свои и активировала навык. Тепло растекалось от раненной кисти до самого плеча, здоровье быстро восстанавливалось, а кости срастались. Но не успела она закончить лечение, как потратила всю ману. Вместе с тем она и сама выглядела измотанной, будто разгрузила вагон угля в одиночку. «Блин, прости, мана закончилась. Я еще слишком слаба, такие раны лечить». «Но я немного отдохну и закончу», – тяжело дыша, – сказала она. «Да не переживай, кстати, можешь зарядиться от ядра». Достал я его из инвентаря и протянул хилерши. Та в недоумении взяла ценный предмет, повертела его в руках некоторое время, а затем вернула мне. «Не получается, это, наверное, только древние могут», – с сожалением сказала она. «Ладно, тогда восстанавливайся зельями». «Да я уже», – указала девушка на пустой флакон недалеко от нее. «Давай я вылечу», – предложила вдруг Ксения. «А я совсем уж забыл, что у нас есть еще один хил. Привык, что только Соня следит за моим здоровьем. Ксюша лечила не хуже, разве что чуть-чуть медленней. Тем не менее, она сумела закончить лечение руки, и дебаф тут же пропал. Я с облегчением выдохнул. Думал и правда, придется двое суток без руки обходиться». «Нашел что-то интересное в храме?» – спросила любопытная Соня. «Эм, да, развивалку получил и три небесные монеты». «Ух ты, круто!» – изумилась она. «Ага, а меч некроманта легендарного качества еще круче!» – буркнул Имба. «Про это мы пока умолчим». «Хорошо, древний, я помогу тебе, но только в пределах этого эпицентра». Неожиданно появился передо мной дух. В этот момент все схватились за оружие, но я жестом остановил их. «Спасибо, только не появляйся так резко». Я вас не трону, безразлично произнес дух. В этот момент перед моими глазами появилось системное сообщение. Правда, на 66%. А вот и новый уровень эмпатии проявился. Вот значит, как это работает: то есть он не точно определяет правдивость слов. А ты что хотел, ёпта? чтоб тебе система все на блюдечке поднесла? Ну нет, ну как понять, 66% это правда или ложь? «Ну, типа, на две трети, правда», – задумался имба. «Хотелось бы больше конкретики», – пожаловался я. «Хе, а мне, может, хотелось собственное тело иметь. Ну, не в плане поиметь, а заиметь. Короче, ты понял». «Ага, я давно тебя понял», – извращенец хронический. «Нет, ну тут все логично. Он же не может на сто процентов быть уверен, что не тронет никого. Вдруг мы на него нападем, тогда он защищаться будет». «Согласен, так-то справедливо. Посмотрим, что этот навык даст мне в будущем». «Ну, спасибо, прям полегчало», – съязвила Джайна в ответ на слова призрака. «Я могу уйти, если вам не нужна моя помощь», – ответил тот. «Нужна, нужна», – спохватился я. «Ты ее не слушай, она просто больше живых существ любит. Ну, в смысле, не то, чтобы ты слишком мертвый. С каждой фразой только хуже», – остановил меня Имба. «Все хорошо, господин призрак, нам очень нужна ваша помощь. Пришла мне на помощь Соня». «Куда пойдем?» – поинтересовался он. «К ядру, ты же не против, если мы возьмем его?» – уточнил я. «Берите, оно все равно уже заряжено. Главное, второе не трогайте, которое только недавно начало заполняться». «Договорились», – сказал я, и мы двинулись в центр. С призраком нам даже не нужно было строить укрытие перед боем с монстрами. Он со своим мини-войском духов разносил всех за считанные секунды. Мне даже удалось взять его в рейд и получать опыт за все совершенные им убийства». Еще было большим плюсом, что его совершенно не интересовал лут с мобов, и мы просто шли за ним и собирали все ништяки. За полчаса такого фарма мы собрали больше, чем за два часа без него, да и в боях участвовать не приходилось практически. Я даже немного заскучал, но затем мы добрались до центра эпицентра, где нас ждал серьезный противник. «Манипулятор, элитный монстр, уровень четвертый. Манипулятор представлял собой огромную массу вещества, похожего на мозг, оплетенный шипастыми щупальцами, костными наростами в виде брони и случайным образом расположенными глазами. «Это еще что за уродец?» – буркнул один из наших воинов. «Манипулятор», – ледяным голосом ответил призрак. Осторожнее с ним, он может подчинять чужой разум». Как только он это произнес, пятеро из нас, два воина, два мага и лучник, вдруг изменились лицом. На них отразились злобные гримасы, а еще через секунду парни набросились на своих союзников. «Убейте манипулятора, я задержу этих несчастных», – предложил дух. Вокруг нас появился десяток призраков, призванных командиром охраны. «Только не убивай их», – попросил я. «Постараюсь, но вы поторопитесь, я долго сдерживать не смогу». Призраки начали бой с нашими людьми, потерявшими рассудок. Те нападали на всех подряд, неважно, были это люди или призраки, или даже такие же обезумевшие, как они. Их просто охватило боевое безумие. Остальные девять человек, которые не попали под влияние манипулятора, в том числе и я, двинулись к этому странному существу. Оно и без своего навыка контроля оказалось сильным противником. Щупальца длиной, наверное, с десяток метров и толщиной метра полтора начали опускаться возле нас, содрогая землю под ногами. Одно такое попадание, и перелом половины костей обеспечен. К счастью, двигались они не слишком быстро. Я старался подобраться поближе к твари, чтобы достать потоком огня и молнии, но это было не так просто. Постоянно приходилось отпрыгивать в сторону, приседать, останавливаться или ускоряться, чтобы вернуться от очередного тентакля». Одному воину не повезло, он попытался рубануть летящее в него щупальце, но меч погряз в нем, как в глине, а затем парня откинуло метров на 15. Его шкала здоровья опустилась до красной зоны. Соня не могла его вылечить, так как была под контролем этого мегамозга. Но Ксюша успевала лечить из здравомыслящих, которых ранил этот бешеный осьминог Переросток, и подконтрольных ему бедолаг, которые избивали друг друга. Благо, призраки мешали им в этом. Они имитировали нападение, отвлекая одурманенных на себя. Те тщетно пытались убить духов, но у них лишь изредка получалось их ранить. Я запустил в манипулятора огненный шар, затем призвал удар молнии и, увернувшись от очередного щупальца, приблизился на достаточную дистанцию. Эти два заклинания отняли у него всего пару процентов здоровья. Благо, атаковал не только я, так что его здоровье медленно уменьшалось. Затем я снова атаковал его двумя руками – поток огня и электричества. Здоровье стало уменьшаться чуть быстрее, а имба заряжал меня маной из ядра. Отличная штука на самом деле. Никакие награды посланника не сравнятся с этой батарейкой. Хотя я еще не получал никаких наград. Может, есть что-то покруче? Мне бы хотелось получить уникальный класс, хотя и этот мне нравится все больше». Когда здоровье мутанта опустилось до половины, его окутала слепая ярость, и щупальца начали молотить во все стороны еще сильнее. Мне даже пришлось прекратить свои атаки и сосредоточиться на уклонении. Один раз я все же пропустил мощнейший удар, но амулет поглотил весь урон, правда, тут же разрядился. В этот момент я впервые ощутил звериный страх. Я бы даже сказал, ужас, мне захотелось убежать или просто замереть на месте. Раньше никогда за собой такого не замечал. «Ты чего застыл? Как будто Ленина живого увидел!» Вывел меня из ступора имба. «Не знаю, похоже, эта тварь в мой мозг проникла», ответил я, и меня тут же окутала дикая ярость. Мне захотелось убить всех, кто был рядом со мной, и, судя по реакциям других людей, у них были такие же мысли. «Передай мне управление, ты теряешь контроль!» «Нет, уже все в порядке. У меня больше урона. Я добью эту тварь. Имба, а ты сможешь зарядить этот артефакт?» На всякий случай спросил я. «Амулет? Не думаю. Он же со временем заряд восстанавливает. Ну ты хоть попробуй». Имба попробовал, однако у него ничего не получилось. А значит, я могу выдержать еще один, максимум два таких удара. Я собрался с мыслями и продолжил атаковать манипулятора. Рискнул призвать засранца» все же здоровья у него много, так что несколько ударов он должен выдержать. Голем снова сумел меня удивить. Как только он появился, сразу понял, где враг и с матерными криками побежал на него. Манипулятор опустил на засранца огромное щупальце, но мой питомец не растерялся и схватил его двумя руками. Монстр пытался вырваться, но хватка голема была крепкой. Пусть много урона он нанести не мог, зато я осьминок больше не мог использовать это щупальце, оставив его в плену засранца. Монстр быстро утратил контроль над моими людьми, и те перестали нападать на всех подряд. Правда, и помочь нам в бою они не могли, их будто ментально изнасиловали. Они ничего не понимали, где находится и что происходит, а просто сели на землю и растерянно смотрели по сторонам. Зато призрак больше не отвлекался на них. Вместе со своим мини-войском он помог нам в бою с безумным кальмаром, и вскоре мы его одолели. Получено 478 934 единицы опыта. Получен уровень 17. Очки характеристик плюс 8. Очки навыков плюс 4. Ячейки инвентаря плюс 2. Вес инвентаря плюс 2 килограмма. Получен уникальный навык. Контроль чувств и эмоций. Уровень 1. Контроль чувств и эмоций позволяет полностью блокировать или частично подавлять собственные эмоции. Радость, гнев, печаль, страх, стыд. Полезный навык, хоть и не слишком. В бою не особо нужный, хотя страх и гнев иногда мешают мыслить и поступать здраво. Интересно, что будет на втором уровне? Пока все приходили в себя после тяжелого боя, я подошел к убитому монстру и проверил добычу. «Целых два артефакта развития, артефакт групповой телепортации и еще три небесные монеты. И это не считая других, менее ценных ништяков». «Вот это я понимаю, Лов. Каждый раз бы так!» – не мог нарадоваться им бы. «Погоди, сейчас еще ядро заберем. Обменяем его на что-то очень ценное у посланника», – ответил я. Может не нужно, но ну, в смысле менять. Ты вон что творишь только с одним, а представь, если их два будет. К тому же заряду у них не бесконечный, хоть и очень вместительный. В чем-то им бы был прав. У моего ядра уже оставалась только половина заряда. Энергетическое ядро Тиар-14 заряд энергии 193 М из 400 М. Окончательное время зарядки а в данных условиях до полной зарядки осталось 4173 часа. «Чтобы ускорить зарядку, поместите ядро в более благоприятную среду». «Неужели я столько успел потратить? Или это эпицентр его так разряжает? Тогда нужно побыстрее валить отсюда. И время зарядки в четыре тысячи часов. Это что-то нереальное». «Да ладно, всего полгода, и оно зарядится», – хидничал имба. «Нет, нам это с трудом отдали. Еще одно оставить себе посланник не позволит». «Ну так не относи его в храм. Скажи, что вообще не достал». «Ага, чтобы нашу планету потом сожгли нахрен. С этими пришельцами такие фокусы не прокатят. Лучше пока не ссориться с ними. К тому же мне интересно, какую награду я получу за эту штуку. Ладно, дел твое, но я бы поступил иначе». «Не вздумай его стырить, понял?» «Серьезно предупредил я. А то знаю я тебя». «Да понял, понял», – недовольно буркнул тот. Я приблизился к ракете, окутанной густым туманом. Всем остальным посоветовал на всякий случай отойти подальше. Однако в этот раз меня никуда не перенесло, и я спокойно забрал еще одно ядро. Энергетическое ядро WC-15. Заряд энергии 500М из 500М. В ракете оставалось еще несколько таких же, только разряженных. Правда, одно из них было уже на четверть заполнено, но его лучше оставить на будущее. Ну что, ребята и девчата, поздравляю с успешным походом! радостно объявил я, держа в руках главный трофей. И большое спасибо нашему новому другу. Кстати, а где он? Призрака и его соратников нигде не было видно. Он исчез, как только ты ядро достал, ответил Сумароков. Блин, надеюсь, мы еще встретимся, выдохнул я.